Добро пожаловать в мир страха и ужаса, где каждый шаг может привести к неожиданным поворотам. Приготовьтесь к незабываемому опыту, полному неожиданностей и жутких моментов. Аудиокнига «Бездна вечности» Сэм, Сэм Стоун, Сэм, Сэм, ты тут? Да, я тут, блин, Сэм, мы, кажется, остались живых, на лифт засыпало, они нас не спасут. Что будем делать? Ара. Не знаю, Сэм. Я не знаю. Здесь темно и непонятно. Э. Да, я понимаю. Надо что-то делать. Выбираться отсюда. Ара. Да, Сэм, подожди. У меня в пулемете закончились патроны. Ты посмотри на этих тварей. Вокруг. Да, Сэм. Мы их перестреляли. Что у тебя с рукой, Яра? Блин, Сэм. Ранили меня. Он, кажется, мне прокусил руку. Подожди, у меня бинт остался давайте подлатаю иди сюда а -а -а. Давай. я не знаю сэм мы кажется отсюда не выберемся что-то делать надо да что-то делать а что делать то сэм ну не знаю придется идти назад куда назад 20 километров туннели ведь 20 километров практически мы остались живых эх сэм ну придется идти ты можешь идти тара могу рука побаливает конечно держись солдат мы выберемся Надо нам идти дальше. Везде было темно, и у нас был запасной фонарик. Что у меня, что у Ара. Это нас спасло бы. Без света здесь делать нечего. Темнота, везде лежали эти монстры это страшно было смотреть и кажется пока это все раскопают пройдет явно не один день нам здесь оставаться нечем Сэм Чак вроде говорил, что тоннели 20 километров возможно мы найдем выход отсюда Ну что, пойдем, Ара, по прямой. Давай, пойдем. У тебя оружие есть? Да, но только пистолет и полобоймы. А у меня вообще ничего нету То есть, если мы наткнемся на кого-то, мы трупы. Но придется идти дальше. Согласен, пойдем. Мы взяли все возможное, что было в рюкзаке. Рюкзак мы оставили и напихали в карманы. Пулемет уже не нужен был. Это понятно. Мы шли в полной темноте, но у нас были фонарики. Они, конечно, светили хорошо, но непонятно, что будет дальше. Сэм, Дара, я, помнишь, тебе говорил, что мы и есть та команда, которая должна спасти была этих придурков. Но, оказывается, нас надо было спасать. Не говори, Ара. Да, Сэм. Ну, вот так вот, понимаешь. Ладно, держись. Все нормально. Туннели большие, но... Мы 100% выберемся. Я тоже на это надеюсь. Подожди, у меня есть вода. Будешь пить? Нет. Ну как хочешь. Самое главное, у меня есть сотовый. И он тебе здесь поможет? Да нет. А батарейки осталось 20% но ну, хоть есть там фотки мои собаки Блюа Блюа, да, смотри прикольная собака да, Сэм я ее очень люблю ладно, идем дальше спустя 29 минут Я не знаю, сколько мы прошли, но... Я не знаю, сам Да ладно, Ара, все нормально. Все отлично. Не бзди. Да. да, здесь не бзди. Вообще офигеть. Пойдем он туда. Да. Давай. Ара, как ты думаешь, когда выберемся, первым делом что сделаем? Блин, я хочу выпить хорошенького Брэпси. Точно, настоящего, отличного, холодного. Да, по рукам, по рукам. Мы шли дальше и... Думали, что... Мы уже не выберемся. В конце пути мы наткнулись на какие-то запечатанные врата. Ты видишь это? Да, вижу. Сэм! Это какие-то врата. Я вижу. И я не знаю, как они откроются. Или вообще открываются. Но мы проделали большой путь. Может, здесь какая-то кнопка есть? Да, точно. И написано. Вот здесь вот нажимаете. Какая кнопка, Сэм? Блин, ну откуда я знаю? Ну, как-то не должна открываться. «Знаешь, Сэм, у меня есть три гранаты. И что ты предлагаешь?» «Я предлагаю все три кинуть. Может быть, что-то получится взорвать. Да, может быть, мы сможем эти врата взорвать и пройти сквозь них». А что дальше там? Ты думал, Ара? Да откуда я знаю, Сэм, что дальше? Ты посмотри на меня. У меня рука перебинтована. Ты уставший. У нас еды нету. Как мы вообще дальше будем? Даже если пройдем эти врата. А если даже не пройдем, я не знаю, как мы отсюда вообще выберемся. Но придется использовать твой способ. Вот, гранату, держи. Ну, в общем, так. Вынимай сразу две чеки, еще надержи, и одну бросаем, и отходим. Готов? Да. Да, я всегда готов. Ну что давай тогда бросаем отходим <anders> <г diferencia> ну чё там сейчас ничего не видно дыма <г decid���mente> <г plup> блин А смотри. Реально пробило. Но ну, не полностью ворота. А определенную трещину в них. Но ну, мы пролезем. Давай, пошли. О, это прям... Странно. Еще один туннель. Какой-то странный туннель. Да... «Почему мы эти ворота раньше не заметили?» «Я не знаю», — сказал я, Ара. «Мы не туда шли, наверное». Пройдя через эти ворота, мы увидели стены и потолок, сделан из чистого золота. «Блин, Сэм!» ты тоже об этом думаешь? Ты думаешь, это золото? Да, конечно, посмотри, это же не просто железка, это золото. Ты представляешь, если археологи бы это увидели. Да, они, наверное, полностью бы офигели. И этот туннель идет еще дали дальше. У тебя как с фонариком? Этот фонарик хватает, на часов 10 Так что у нас время есть. Но больше у нас нет фонарик Но батареи есть. Блин, а мы их оставили в рюкзаке. Да, точно. Ара, это ты во всем виноват. Да какого хуя, Сэм Стоун? Ты рюкзак же оставил. Да его тащить там уже нафиг ничего не нужно. Но батарейки-то можно было взять. Эх. Насчет э, этого туннеля из золота. Я думаю, оно тебе не понадобится. А тебе, что ли, понадобится? Ну и мне тоже. Нам главное отсюда выбраться. А не на золото это смотреть. Не, ну это прикольно. Подожди. У меня еще на телефоне есть фотка. Ну-ка, с фотка меня. Давай. <рёх> вот так вот еще. <рёх> О, с пистолетом стою. Давай. <рёх> Ну-ка, посвети вот сюда. Опа. <рёх> Тихо. Выключи фонарик. <рёх> Ты слышал это? Да. Тихо. что слышишь? Ничего. Ага. Да, Зэм. Как будто кто-то здесь есть. Да нету никого. Ты что, гонишь, что ли? Не включай фонарь. Да я его не включаю. Тихо. Ты слышал? Да. Но это где-то далеко в туннеле. Нам придется туда идти. Другого выхода нету Но без фонарика мы ничего не видим. Тогда смотри. Ты фонарик не трать. Я его включу. Ладно. Ах. Ну, пойдем. Блин, а реально здесь страшно становится. Не говори, Ара. Эх. Идем дальше. Подожди. Стой. Да. Здесь поворот налево и направо. И куда идти? Я не знаю. Блин. Я думаю, нам надо... Давай проголосуем. Я направо. Ну, я бы тоже направо пошел. Ну, значит, пойдем направо. Ну, туннель, конечно, прикольный золото Сейчас бы его разобрали бы здесь во счеты бы. Археологи бы. Их засыпала бы, к чертовой бабушке. Так. Ну, это уже не наше дело. Прошло минут двадцать. Блин, ну у тебя есть вода? Нара, держи, ты ведь не хотел пить. Отлично смотри, туннель заканчивается и дверь, реально, самая главная дверь тоже из золота, реально, нифига себе а ручки на двери нету, да может она так открывается? Да нет, не открывается. Блин. Да и кода никакого нету. Блин, Сэм, какой код? Это уже древность, блин. Да, древность, что и золота сделали. Кто тебе вообще стены из золота будет делать? Да может какая-то древняя цивилизация. Точно. Взяли и золото сделали. Не спрятали, а сделали туннель аж. Но учитывая, что здесь какие-то твари, то кто сюда полезет? Ты. Очень смешо, Сэм. Ты тоже сюда полез. Ты не забывай, им практически спасательная команда. Да уже нет. Нам надо выживать. Ладно. Я не знаю, что делать. Облокотившись Ара об дверь, она начала открываться. <звы> Бля, ты что сделал? Я ничего не делал, Сэм. Я просто облокотился на нее. Она открылась. Эх, бред какой-то. Ладно, пойдем. О, какого хуя. Ты это тоже видишь? да Это же пиздец, какие расстояния. Ебать, это целый подземный город-склеп. Типа микроболя. Усеянные нечеловеческими скелетами. Трупами древних цивилизаций. Откуда ты знаешь? Да я просто говорю, ты посмотри на это. Пипец, туннели-то сколько километров, а здесь целый подземный город, лабиринт, блин, мне что то не хочется туда идти, ладно, пойдём. Что это, землетрясение, что ли, я откуда знаю? Черт. Какого хера завалил эту дверь, откуда мы пришли? Это какой-то подземный толчок был. И как мы отсюда выберемся? Да мы же назад не пойдем, Ара. Ты что, совсем что ли? Да блин, я знаю, Сэм. У нас... Нет возможности вернуться назад. что серьезно, что ли? Конечно, нету. Придется идти дальше. Ты представляешь, как дальше идти по этому лабиринту? Везде склепы стоят. Ах, мне здесь не нравится. У тебя взрывчатка осталась. Какая взрывчатка? Мы три гранаты Сэм потратили. Да. Три гранаты. Больше у меня ничего нету Ладно, пойдем дальше. Стой. Да. Это реально склепы. Ну, получается так. Древние какие-то склепы. но склепы где-то два с половиной метра. Какой человек будет два с половиной метра? Не каждый даже два метра. Ну, может, склеп так выглядит? Нет, это что-то не то. Ну, проверь. Ага, плиту отодвинуть, которая непонятно, сколько весит? Я же тебе не Геракл. Ну, ты же хотел проверить. Блин. Смотри, надпись на склепе. Подожди. Посвети. Лембарайт. Надпись на склепе. Лембарайт? А кто такой? Сейчас я в телефоне посмотрю, в интернете. А он у тебя работает? А, точно не работает. Ара, не тупи. Да ладно. Я просто по старой теме. Ты находишься под землей, придурок. Да пошел ты, блин, Сэм. Да ты сам пошел. Ты что, блядь, вообще мне здесь приказываешь, что ли? Мы здесь вообще с тобой вдвоем. Я могу тебя нахрен сейчас прибить. У меня пестик есть. А у тебя ни хера нету, Сэм Стоун. Ты что, солдат, офигел, что ли? Ладно. И вообще, пестик этот, засунь себе в кобуру. Понял, солдат? Да я понял, Сэм. Еще раз что ты скажешь мне? Пойдёшь отсюда в другое место. А куда здесь пойти-то? Здесь одни склепы. Ну вот на склепе будешь сидеть. выбирай свой пейстинг. Всё равно там сколько у тебя патронов? Патронов пять. Пять патронов? Хорошо, что не два. Ладно, идём дальше. Проходать дальше мы видели колонны, стоявшие... Высокие колонны под 60 метров. Вверху был виднелся большой потолок. Ну, если можно его так назвать. Из камня. Но он был высотой метров 200. Блин, нифига здесь огромный город, склеп. Не говори, Ара. Я думаю, археологи, сюда зашли, они бы обоссались от, не знаю, чего, от э, радости или от стыда. Почему от стыда? Потому что мы сюда дошли, а мы не археологи с тобой. А, ну да, не тупи, ара. Так, ладно. Надо нам отдохнуть. Отдохнуть? Ну Да. «Почему бы и нет? Ты думаешь, что я тебе робот, что ли?» «Я не робот!» «Блин, а пасать здесь можно?» «Пошел ты, ора! Иди, ссы, куда хочешь!» «Ну, ладно!» «А че с кем-то не шутит? Прям на склеп пасу!» «Ты че, дурак, что ли?» «Да ладно, че такого то Ты меня можешь сфотографировать, кстати!» «Пидурок, елки!» у нас клеп же сыт-то да нормально что нам терять то оба нормально ты не хочешь поссать а ты точно придурок сэм да ладно тебе мы все равно здесь не выберемся ты уже смирился с этим я не знаю ну не знаю но то что склеп обоссал это ненормально и Ну, подумаешь. Обоссал, и что дальше? Ой, ладно, фиг с тобой. Я посрать хочу. Блин, вот я... Ну, иди на склепе посры. Пошел ты, блин. Я... У тебя статья есть бумага? Какая бумага? Мы что, в магазине, что ли? Ну, я не знаю, может, ты бумагу с собой прихватил. Туалетную. Да, вот каждый раз бумагу с собой таскаю, ёпта. Блин, придётся майкой вытираться, что ли? Какой? Твоей, не моей же. Да пошёл ты, какую майку? Я тебе майку не отдам. Ну и не отдавай. Ладно, пойдём дальше. Ты же посрать хотел. Да не, я передумал. С чего срать и сожрать нечего? Тоже верно. Тебе верно, да? Ара. А чё, Сэм, на меня орёшь? Да нехера. Просто уезжутся. Так, ладно, идём дальше. Так, тихо, ну спрячемся за этими колоннами. Это ты поссал на тот склеп? Да. Пиздец, он открывается. Тихо, сиди. Фонарик потуши. «Ты смотри, что за пиздец!» Из хлеба появилась рука. Как, как будто вроде человеческая, а вроде нет. Но по пальцам было видно, что пальцы длиною... 10 сантиметров если не больше и сама рука сантиметров 70 <свы> ты смотри какой здоров это но я говорю же склепнуть это два с половиной метра если не три что это за пиздец да тихо ты а <свы> Я надеюсь, что... Да это совпадение, я просто поссал на склеп, и чё? Да тихо ты. Ебать, он что то говорит. Тихо да Он уходит Да здесь расстояние огромное Лучше бы ушел куда-то Ладно, пойдем дальше Пипец Когда ты такое видишь Да не говори, это просто пиздец Я просто в шоке Ты посмотри, какое расстояние. Это даже не футбольный стадион, территория. Здесь 10 футбольных стадионов, территория. Здесь можно заблудиться. Вообще, куда идти? Я не знаю. Но, кажется, здесь можно по кругу ходить. Вот и я, брат, Сэм. Это жестко. Ладно, идем дальше. Колонная также стоят, смотри Четко Через каждые 10 метров Длинные колонны Склепы А вот там они заканчиваются Идем дальше Ебать там что у нас Что это Не знаю, какие-то квадраты стоят стеклянный причем Ну ка посвети. а в стеклянных квадратах это что я не знаю какой-то чтуище что ли я хер знаю что такоем это стеклянный квадрат 5 метров на 5 и В нем стоит какое-то реально чудовище. Надеюсь, оно не живое. Боже, ссать не надо на этот стеклянный квадрат. Это ты мне говоришь? Тебе, да, Ара? Смешно. Пойдем дальше. Сейчас не до этого. Эх, блин. Позже, исследуя мертвый город, они находят инопланетное подземное оружие с бесконечным боеприпасом. Это оружие одного из выстрелов убивает любого монстра. Смотри. Здесь оружие. Точно. Ни хера себе. Но... На этой стене много оружия, кстати. Блин, а как им пользоваться? Я не знаю. Давай возьму. Блин, похоже на наше, но немножко по-другому. Да. Может, продемонстрируем? Как? Ну кого-то стрелянем. Ты что, придурок, что ли? Я даже не знаю, как им пользоваться. Подожди. Пистолет мой свой можешь выбросить на крыну. Надпись на оружие. Ты видел? 2740ой. Ну, это, наверное, код какой-то. Это не код, Ара. А что? Это год. 2740 год? Да. И явно это не наше оружие. А кого оружие? Ну, а кого может быть оружие? Каких-то инопланетян. Ты чё, придурок, что ли? Или кто это всё сделал? Да нет, это просто код написан. Какой код? Написано, вырезано прям, 2740-й. Блядь, сука, стой да не стреляй, ты уходи. Стой, блядь! Какого хера ты делаешь? Да вот он подошел, я в него стрянул, смотри его, размочило как. Напополам сломал, и он упал. Какого хера? Да они начали открываться. что- ты наделал, блядь? Сука... Ах, Сэм, бери оружие. Пиздец, блядь. <плодил> я не знаю, сколько здесь патрона. Как пользоваться? Я просто направил и... Держал, оно само стреляло. Нет-нет, такого не может быть. Как-то ты, на что-то нажал. Да, пап, я тебе отвечаю. Ну вот смотри. у Блядь и нажимал куда-то. Ну, может, внизу вот это вот. Огонь, блядь! Сэм Стоун и Ара стреляли в этих вылезов, которые из склепов. Вот эти здоровые, огромные Шкелет скелеты. Скелеты повисшие с мясом, они расстреливали просто из этого оружия как каких-то суер гигантов, но при этом это оружие их ломало на пополам, какое-то какое просто разрывало. Таких склепов было где-то штук 250, и они все влезали, из них и вылезали. Блядь, ара Это явно здесь дохера. Мы не сможем справиться. Пиздух. Пойдем. Пойдем отсюда, блядь. Побежали. Куда бежать-то, да? Я откуда знаю, куда бежать. Да еще оружие нифига не легкое. В районе 10 килограмм весит, блин. Хоть бы ремешок придумали, что ли, чтобы через себя перекинуть и на спине тащить. Стой. Какой ремешок, блядь? 2740 год. Какой ремешок? Ну. Это оружие держит один человек одной рукой. Откуда ты так решил сам? А ты посмотри на вот это вот. Три пальца. Как кастет, только кастет и пять, а здесь три. И посмотри, какие выемки для пальцев. У тебя вся рука туда залезет. А я думаю это держатель. Для тебя держатель, а это, блин, пальцы такие. То есть этот у кого-то три пальца держала этот пулемет, один только 10 килограмм и стрелял. Ты хочешь сказать, что это какой-то инопланетянин? Я не хочу сказать, но это чье-то. И эти склепы, я думаю, этих инопланетян или каких-то заложников, или кто, я не знаю. Мы далеко убежали? Куда я знаю, далеко или нет? Мне кажется, что у нас зато СМ есть крутое оружие когда их больше 200 твое оружие ты заманаешься стрелять ты выдохнешь после 20 и будешь уже на коленях стрелять они тебя размотают это одно и то что из пулемета стрелять ты тоже заманаешься так ладно пойдем дальше блин да бред какой-то это не бред это такая жизнь блин Идем дальше. Блин, я устал. Сэм. Тихо, подожди. Стой. Да. Лестница вниз. Спускаемся. Мы спускались по лестнице вниз... Лестница была очень длинная, она шла змейкой вниз, и мы минут десять спускались. То есть это очень-очень еще под землю. Какие же гигантские здесь расстояния, сказал я. Блин, да я уже заманался спускаться. Это с этого здания так не будешь спускаться. Сотовый этажа то есть по лестнице. Стоя, тихо. Что такое, Сэм? Да мы уже почти спустились. Опа, ни хера себе. Ебать, мотать Ты это видишь? Я это вижу, да. Это храм? Это огромный храм какой-то. И подземелья еще впервые такое вижу я тоже ни хера себе это просто пойдем туда мы не знаем что это за храм но это похож на храм но я не знаю храм это или нет пойдем Двери начали открываться. <зву> ну, готови оружие, держи. Маленьше что. Давай, ходим Если вы тут, мы пришли с миром. Ара, ты дебил? А, ну, ты молчи, блядь. Ты, ты ведь спецназовец, а не придурок. Да ладно, Сэм, что такого-то? Подожди, что это за звук? Я тоже чё-то слышу. Опа! Стой! Ты это видишь? Да, я вижу. А чё ты на жопу упал то а «Блядь, ну это же призрак, сука!» «Ах, ты первый раз призрака видишь?» «А ты, блядь, десятый, что ли?» «Мы с миром пришли. Мы просто спасательная команда, которая потерялись. А вас призрак зовут или как?» «Арас, блядь, молчи!» Здравствуйте, люди. Меня зовут Балнер. Как вас зовут? Балнер меня зовут. Балнер? Да, я древний призрак этого храма. Еще до создания как раз, когда Земля была создана. О, очень интересно. а воп... Ара, заткнись! А я хотел спросить, а на когда созданы... Кто со... Ара. Заткнись, Ара! А... А... Мы реально потеряли... Я знаю, кто вы. И зачем вы здесь. Я все про вас знаю. Я знаю. И про вашу цивилизацию, которая седьмая на земле. Какая? Да чёрт, втер... а, заткнись, блядь. А я одна из первых цивилизаций на земле, самая древняя, ещё до первой даже. И Ваша цивилизация пробудила зло, которое и привело в гигантскую бездну. Открыли вы ее. Мы ничего не открывали. Но точнее, ваши собратья открыли ту бездну вечности, которая уничтожит человечество. Да, блин, Тара. Извините. А, а Балнер. Я Балнер. Я могу вас уничтожить за одну секунду. А Балнер, мы хотим просто отсюда выбраться. Вы поняли, что вы просто никто, и звать вас никак. Ну как-никак, меня зовут Ара, я все-таки спецназовец. Блядь, Ара, или ты сейчас заткнешься, или, блядь, твой друг любит разговаривать. Ну, я, я люблю поддерживать разговор. Ну, ладно. В общем так слушайте меня сюда. Из-под этого храма как раз вылезли монстры. И вы нашли какой-то артефакт, который открыл ворота... А где эти монстры? Ара, заткнись! <связь> <связь> <связь> ну вот. Да. Я слушаю. Слушаешь? Да, да, да. Или вас уничтожат? Не, не, не, не, не, не. Мы вас прекрасно слушаем, уважаем. Почитаем, да. И вот под храмом из которого вылезли монстры это хранители древнего храма никто еще сюда так не спускался вы единственные и древний бог зла заключен в артефакте который сейчас на поверхности то, что зло проблотило вашего человека. А, кто там был? Там Тека. Он сейчас на поверхности. Он нашел артефакт и дотронулся до него. Так что артефакт нужно кинуть в бездну, и исчезнет. Все. Или будет слишком поздно. Вы поняли меня? Да, мы вас поняли. Идёте по прямой и найдёте выход. Туда? Да, за храмом. Идёте. Три туннеля. В первый не ходите. Во второй также В третий туннель. Я всё сказал. Удачи вам. А вы можете спасти... А... А, Ара, ты что, придурок? Он исчез. Кого спасти? Но если он такой главный, он может сам все сделать? Ара, блядь, нахуй ты вообще что-то говоришь? А может, это шиза, может, там это кажется? Двоим, да? Да ты придурок полный, а? Я говорил тебе молчать. Блин, Сэм, со мной так не разговаривай. С тобой? Да я тебя сейчас вшибу. Ну, шиби давай, иди сюда. Да давай, иди. Давай. Каман. Давай, я... Ой. Ну что, нормально, Ару? А? Ну, ударил, и что дальше? Ты думаешь, круто я от этого стал? Ты смотри, попроще там... Ой... Ну ладно, выберемся на поверхность. Брэпси не буду с тобой пить. Да надо, еб... Давай, встал, солдат. Бери вот эту железку с собой, инопланетную. Понятно. Пойдем за мной. Так, третий туннель туда. Ох... Знаешь что, сам что? Я, конечно, все понимаю, но мне кажется, что мы попали по полной неболой. Но мы с тобой попали по полной неболой. Согласен. Ты знаешь, я вот читал в одной книге, что... Э, И летят куда-то там на какую-то планету. И там роботы. И что? Блин, просто я забыл. Книга прикольная. Да? Да. Как называется? А, а Пириус или Мириус? Блин, забыл. Или Сириус 6B. Ну, в общем, я тебе ее подарю. Это все, что ты хотел сказать? Ну да? Понятно. Ладно, пойдем дальше. А, опа, ни хера себе. Стой! Это что за круг такой светится в середине этого зала? Мы туннель прошли. Он говорил, что там выход есть. Ну, здесь просто зал какой-то огромный шар белый. Ну, да. Бред какой-то. Я вообще в шоке. но ну, не входить же нам в этот шар. но ну, я тоже туда не пойду. Но он сказал, что здесь выход. У тебя есть что-то кинуть туда? Что? Ну, я не знаю, вот нож возьми. Ну, ладно, на. <звук> Опа. Пропал. Пропал. Только вопрос. Куда? Ну, кажется, он нам говорил, что выход, но не говорил, что шар. Может, он до такой степени тупой, что не мог объяснить там что идите, там будет шар. Шар. Туда прыгните или подойдите к нему. Он тебе сказал, что выход. А там ты уже сам думай. Блин. Вот тебе и блин. Ладно, как я старше, я первый иду. Ну, в общем, ты думай сам. Ладно. Давай. Подожди, сам что? А, а если ты вернёшься? Мне можешь подождать? Придурок, давай. Эй, Сэм, какого хера, бля? Пиздец, зашёл в какой-то... Вы прикалывайся, что ли? Я же пошутил. Да я не пойду туда, емая, в этот белый шар, ёпта. Там он сейчас свернёт, сто процентов. Опа. Какого хуя? По туннелю кто-то сюда идёт? Опа, оружие так. Эй, эй. Опа ебать вас сколько да в пизду, я лучше белый шар прыгну сука блин, как больно больно, Ара? Ну, мне тоже было больно Но я уже очухался а -а -а. А -а -а. блин о сэм привет а -а -а. здорово да ох ёлкин дед а -а -а. какой же пипец а -а -а. давай вставай а -а -а. А -а -а. что мы делаем Мы прыгнули с тобой как ты понял в этот шар и мы с тобой оказались а... непонятно где но это он там кстати свет виднеется мы в раю и Ты придурок, что ли? Это выход уже отсюда. Я не знаю как, нам мы, кажется, с подземелья, через белый шар, можно сказать, уже вышли куда-то. Мы сейчас выходим практически. А, черт, а, а, а где твое оружие? А я его и не брал. А твое где? А я там начал стрелять, в общем, побежали эти, я бросил убежал. Кого ты там начал стрелять тара Ну, когда ты прыгнул, я думал подождать немножко, и там начали бежать на меня монстры. Придурок, ты еще сочини там. Да я не сочиняю, это реально так. Ой, блин. Ты, конечно, приколист. Да не приколист я, я реально говорю. Ладно. Вставай давай. Пойдем. А куда мы пойдем? Ну, видишь, в свет выходим мы. Пойдем, да. Блин, я, кажется, себе повредил ногу. Ногу повредил? но это твои проблемы. Что ты ногу повредил? Ах, блин. Это какая-то пустыня. Я знаю, что это пустыня. А мы и в пустыне и находились. Ну да. Ну да, вот тебе и да. Так, ладно. Надо отсюда выбираться. Согласен. Пойдем потихоньку. Мы шли где-то часа два, и пустыня не заканчивалась. Такое впечатление, что мы даже потерялись. Мы не понимали, где мы находимся. Но то, что на Земле, это 100%. кхе кхе Сэм, да. Ара. Знаешь, конечно, нам не поверят, если мы скажем, что мы выбрались. Я согласен. Но здесь дело в другом. В чем? Куда мы выйдем? Да, это проблема. Смотри, вдалеке какой-то город. Город. — Стойте, отсюда виднеется нормально. Ну, пойдем туда. — Спустя полтора часа. — Извините. — Алихалезяуайда. — Что? — Он тебе сказал, что не знает. — А что это за язык? — Да откуда я знаю? Если он тебе рукой помахал, значит, иди нахер, и не знает, или еще что-то. — Ты вообще знаешь, что это за город? — Да нет. Большие какие-то дома необычные обычные. Uh, а I'm sorry as the city. Вот. А А не знаю Да нет, но у тебя интернет, кстати, работает в телефоне? А, точно, телефон. 1%. О, mm, телефон отключился. Блин. Ну, ты лохара. Блин, ну, блин, он отключился. Я даже не знаю, что это за город. Какой-то реально пиздец. Ладно, пойдем зайдем. Он тут... Магазин. а Откуда ты знаешь, что это магазин? Ну, откуда я знаю? Просто как в магазин выглядит. А... А я спик англиш? Ана-на-на-на-на. Ага, понятно. Ребята, вы кого-то ищите? Аа, uh, о, oh, вы разговариваете по-английски? Да, я по-английски разговариваю. А, uh, хотелось бы спросить, это что за город? Вы приехали в город, не знаю, что за город. Да не, у нас просто мы потерялись, извините, и, и вот, ну, даже не представляем. Понятно. Это Саудовская Аравия. Город, вот, как? Как? Вот. Вот? Да. Город вот. А, понятно. Новый ну, круто одеты. Ну, такой стиль в это время. А сейчас какой год? 2175. Какой? 2175 Опа. А, Сэм, мы, оказывается, с тобой... Вроде нас чем-то лет перепрыгнули из этого... Тихо, молчи. А... Не подскажете, а... Где здесь аэропорт или что-то типа того? Вам нужен аэропорт? Да. Аэропорт идете по прямой, сейчас выходите, берете такси, кстати, такси вроде уже не как раньше, берете талон и вставляете, там на столбе есть куда вставлять и ждете такси. А, понял. Удачи. А, спасибо, да. Пойдем, Ара. Какой талон брать? Откуда я знаю? Блин, ну я не буду же у него опять спрашивать, какой талон брать. Ясно. А, ну надо спросить. Извините, простите за такой вопрос. Просто вы говорили, талон какой-то взятие. Ну да. Я говорю. На столбе талон берете и вставляете. А, на столбе прям талон брать. А он что, бесплатный? Да. Это только вызов такси. Оплатить будете сами. А, понял. Спасибо большое. Не за что. Дурачки. Блин, ну он сказал это, как его называется. А, взять талон с этого, с этого, со столба на каком столбе-то? Да вот с этого столба, наверное, талоны здесь никакого нету Да он тебе просто потроллил, а ты как дурак, блядь, поверил. Да не, не потроллил. Смотри, на столбе есть талу талоны. Опа. И реально вставлять их сюда. Туп... Здравствуйте, такси быстро довезет, садитесь. Е Ебать, она-то что, летает, что ли? Кажется, что летает. Пу -пу -пу. Куда вы хотели бы долететь на нашем такси? Мы хотели в ближайший аэропорт. Ваш язык непонятен. Прошу вас э -э повторить. Да я его не понимаю, что он говорит. Ну, как я немного учил, он говорит: "Куда, куда и лететь?" А аэропорт. О'кей. Выберите два аэропорта поблизости. One аэропорт. Хорошо. Мы будем там через 10 секунд. 10 секунд. Нихуя себе. До технологии дошла. С вас 22 кредита. А кредита? У нас нету никаких кредитов. С вас 22 кредита. А -а -а. Да, блядь, у меня только доллары есть. У нас нету кредитов. Доллары только. Повторяем еще раз. С вас 22 кредита. У вас есть 2 минуты оплатить. Или иначе мы вызовем спецслужбу. Спецслужбу вызовет. По уборке территории, что ли? У вас осталось минута 40 секунд. Пойдем отсюда, быстрее. Какого хера, блядь. У вас осталось минута 30 секунд. Побежали, бля. Давай вот сюда спрячемся. блин. У вас осталось 10 секунд. Приятного вам проведения. Ну, видишь, улетело такси. Значит, вообще похер. Че и как. Да здесь можно наебывать как угодно. И не платить. А то кредиты какие-то. Да... Эй, <свист> <свист> эй, эй, эй, эй, ребята, танцы кем, come on. А, черт. Прошу вас, пройдемте. Тем временем в участке вы откуда будете? А, мы американцы. Кто? Американцы. Какие американцы? В смысле какие? Из Америки. Что смешного? Из Америки? Ну да. Он прикалывается. Я не знаю. Америке уже как 30 лет нету. Что? Ее уничтожили. Не понял. Вы кто такие? А какой Америки? Ее нету. Да не, подождите. Вот мой паспорт, смотрите. Sam Stone, US Sweden Station. Он реально из Америки написано Да, только здесь год написан. Другой. Кажется, твой пас пролежал больше 150 лет где-то. Может, что-то объяснишь? А... Ребят, я Сэм Стоун. Спецназ Америки. Я не знаю, что вы говорите, но... В общем, какие-то странные ребята. А... Ну, ладно. Мы театральное театр... выступление. Театральное выступление, да, мы летим сейчас в Египет, потому что мы здесь выступали. Это костюмы наши. А это паспорта просто, ну, как бы, ну, мы как актеры. А, вы актеры? Ну да, конечно. А вы нам поверили, конечно, Америки нет уже. А что ж вы тогда такси не заплатили? Да это просто... Это, мы забыли, что кредитами надо платить. У нас, вот... У нас, видите, даже в актерских нам дали доллары, чтобы мы сыграли сцену того старого времени. Понятно. Ну, в общем, так. Что будем делать? А, у меня есть пистолет. Настоящий, кстати. Смотрите. Ара, это пистолет нормальный. Ну, да. Тебе потом за него дадут, если... Настоящий, кстати. Ну, потому что мы играем театральную роль. Да, это настоящий, кстати, того времени. Это действительно пистолет того времени, сэр. И сейчас стоит недешево. Его сейчас не найти. Хорошо, ладно. Это будет залог за ваше... чтобы вас выпустил я. Пистолет я конфискую. Да, пожалуйста. Ладно, больше не попадайтесь на мои глаза. Уйдите отсюда. А, хорошо. До свидания, актеры херовы. Ара, какого хуя? Ну, они на сцен не выпустили бы. Ты понимаешь, что ты этот пистолет должен сдать по при... Какому сдать? 175 год. Какой хому сдавать здесь? Америки не существует. Кстати, а реально ее не существует? Эх. Но если мы попадем назад... Как ты этот пистолет вернешь? Ну, блин, вы ведь знаете как. Я его не верну. Ладно, пойдем отсюда. А зачем нам аэропорт? Ну да, согласен. Блин. И что делать? Я не знаю. Сэм. В общем, так могу сказать. <свист> Мы с тобой конкретно попали. Ай, бля, это пиздец. Ну, скажем так, что да, Сэм. Но я вас пас Мне медаль за это можно дать. Да, в глаз медаль тебе дать. Потому что, сука, блядь, это только пистолет. Ну, он же не нужен будет, сука. А для них это артефакт читай. Вот спустя, кстати, это вы представляете, мы мы им в де пра пра пра пра там какие то дедушкам годимся. Ну, может быть. <coughs> <coughs> Ладно. Давай что-то придумаем. Что дальше делать? Просто я не знаю, реально, что дальше делать. Эх, блин, что делать будем? Я думаю, надо идти перекусить. Ну, пошли. В этом будущем Тек, главный герой первой части, был выбран в качестве марионетки древнего зла, которая освободилась, когда археологи принесли артефакт слиток на поверхность. Зло полностью обладало Текам и дало ему сверхъестественные способности. Тек намерен уничтожить все человечество. Он хочет освободить из тех самых египетских подземелья монстров, что они помогли ему поработить мир. В общем это а, здравствуйте можно вас перекусить да с вас 2 два... кредита а у нас нету денег а, может быть как-то договоримся а я иди отсюда а, черт бред какой-то что за ерунда я не понимаю Ладно, сегодня без еды. Ну, чего вы, ребята, опять налажали? Опять тут мужик, смотри. А вы то за нами следите? Да зачем за вами следить? Я просто вижу, что вы реально ребята из прошлого. Ну, да. В общем, так, пойдемте за мной пойдемйте я вот здесь недалеко живу заходите а это здесь живете на первом этаже до да. в этой холлу халупе что ли? заходите вас зовут сэм стоун а вас ара ну да откуда вы знаете но ну, как откуда я знаю Потому что я хранитель времени. Блядь, что за пиздец? Да? Ну, кстати, я могу сказать, что... Америку уничтожили в... Вот эти кто? Кто? Ну, в Египте начался распространение чумы и зло начала проникать в африку в европу и мало кто мог остановить подождите но если с русской аравии то жива мы здесь находимся то почему там подожди ты меня дослушай сам ну ладно После этого начались просто какие-то катаклизмы. Зло начало нападать внутренне на людей, вызывая в них агрессию. Тем не менее, Америка нанесла ядерный удар. В ответ на нее нанесли также удар, и она полностью исчезла с лица Земли. Там сейчас просто море, океан. Как океан? Ну, материк раскололся, и все. Америки северной нету. Спустя несколько лет человечество боролось с этими монстрами. При этом проиграв. Вся Европа была уничтожена. Только в Саудской Аравии сделали центр выживания. Вы хотите сказать, что сейчас где-то эти монстры? Сейчас нет. Уже как 10 лет мы смогли сделать купол, который связывает Египет, с Аравию и многих страны. Они не могут сюда зайти. Вы хотите сказать, что купол да то есть за куполом еще есть эти монстры но они не могут попасть сюда вопрос в другом это вы только можете изменить как попасть опять в прошлое и помешать так у сделать то что привело к этому а, но он же на поверхности да он на поверхность с артефактами когда еще он же выжил а вы не смогли выжить и он эти артефакты как раз а, начал с ними возиться и превратил себя, превратил в монстра, можно сказать, изнутри. И всё с этого началось. Монстры вылезли ружу, Все началось в Египте, как я уже сказал, Сэм. Как нам вернуться назад? вернуться назад ну не как вы вошли сюда я не знаю вы через треугольник вошли черный или через воду а может быть через белый сияющий шар через белый сияющий шар вам повезло это более уж совершенствованная тема через треугольник болезненная через воду, не советую но по-другому никак не попасть а как понять через воду но ну, это единственное что у меня есть доступно треугольник кстати недоступен а вот вода да и как нам попасть назад вам придется в ванне пробыть 10 минут в ванне да ну в воде чтобы было полностью тело погружено в воду да я не смогу столько продышать под водой а не надо дышать вы хотите чтоб я я сейчас все объясню не раздеваться не надо вода наполнена ложись туда а ага. А как он будет душать под водой? А ты его будешь держать, чтоб он оттуда не вылез. Но ну, я же его убью. В этом и суть. Давай. <курка> <плак> <плак> так, давай, держи его. <плак> он уже признаки жизни не подает. Прошло только пять минут. Еще четыре. Блядь, ну, не вытаскай его. Теперь отпускай. Отойди от, от ванны. Что это было? всплеск выброса. То есть он перешел туда. А вода из ванны рассосалась по комнате, выплескнулась. Но теперь, Ара, твоя очередь. Ха. Блин, я что-то очкую. Ну, или ты остаешься в будущем, или ты... Ну, хорошо. Наливай ванну. А, может, чай попьем? времени нету пить чай залезай вы меня тоже будете душить да 8 минут отхожу блин а и ты тут блядь. А где должен быть, сэр? Этот придурок нас в чуть не грохал. Мы опять с тобой. Подземелье. Охеренно. Надеюсь, тот год, который мы отсюда ушли. У нас не оружие, мы мокрые. Мокрые? Ну да, посмотри. Блин, а я сухой. А как это возможно? Ты когда сюда летел, наверное, высох уже. На крыльях ночью, еб В смысле? Это портал же. Пара, придурок, ты портал, не портал, какая разница? Я что, физик тебе, что ли? В ванне лежал, потом бух, и здесь сухой. Я говорю, пока портал проходил, уже высох, наверное. Просушился, ем. Ну, что делать? Стирать тоски Стирать и бегать. Как Воноград? Да, как Воноград. Я не знаю, про кого ты говоришь. А, да не, просто да похер кто, чего. Давай, вставай быстро. А, в общем, ладно. это Давай дальше. Ох. Мы, кажется, на поверхность под можем подняться. Спецназ, подожди. Стоять всем! Эй, -э -э -э, мы свои! Стоять! Ну-ка, быстро! Да-да-да-да-да. <фу> я детектив Клакон. Вы кто такие? А я Сэм Стоун, а это Ара. Мы спецподразделение по поиску выживших людей этих археологов в Египте. Сейчас разберемся. Встать, быстро пошли. Ай, бля. Заходите. Вагон, быстро. Так вы говорите, что вы спасательная команда? Сэр, это действительно спасательная команда. Там пропали без вести... Сэм Стоун и Ара. Как вы выжили? Ну как? Шли, как-то вот вышли там на поверхность. Там большие туннели просто. Как сюда вышли? Вы знаете, что отсюда... Мы в Египте вообще? Вы в Египте, да. Но оттуда, где раскопки были, и здесь расстояние 25 километров. Ну я говорю, там... Туннели были большие. Понятно. Ладно. Вас сейчас посадят на машину и отвезут то место, где были раскопки. Извините, а сколько времени прошло? Не понял. Ну, когда вот этот э, объект э, завалило? Месяц прошел. Сколько? Месяц, Сэм. А мне казалось, два дня или три. Да блин, это пиздец. Заткнись, сера. Ах, блядь, это пиздец, конечно. Ладно, вас посадят и идите туда. Хорошо. Садитесь. Ну че, выжили, да? Да. Ну вот, я везу теперь вас. На ваши раскопки. А кто там главный? Я не знаю, как месяц уже они даже не стали раскапывать и вас искать, потому что поняли, что, э, ну, это смысла нету Вот гады, а. Ну, на самом деле, чтобы там раскапывать, там ведь бетонной темы все это завалило, а там больше ста метров, чтобы этот раз... как... это месяц пройдет. Они поняли, что вы даже там месяц не проживете ладно мы приехали удачи вам солдаты давай а извините а где здесь центр раскопок офис здраьте это ваши документы кстати А проходите пожалуйста вон туда а Да, входите. Фу. Здравствуйте. Здрасте. А... а кто главный? Я главный. Меня зовут Сэм Стоун. Кто? Сэм Стоун, который выжили. Это Ара. То есть вы были... Да, мы выжили. Мы поднялись здесь недалеко. Ботуннелем бродили. Сейчас, подождите. Давай я перезвоню тебе. Здравствуйте, Сэм Стоун. Я главный археолог Мэтью Уэллон. Мэтью, здравствуйте. Но я не знаю, как вам сказать, но мы выбрались. Я очень рад. Что вы выбрались Но У нас объект закрыт И я думаю вам делать здесь нечего Вы спасательная ведь команда? Ну да Вы кого могли спасли, спасли И сами выбрались Теперь можете Я думаю идти домой Я не ваш непосредственный начальник, не ко мне вопросы. Понятно. А не подскажете, а где может быть ТЭКа? так ТЭК он сейчас в главном офисе. Организация. И там... Готовится новая, если я не ошибаюсь, экспедиция. Вот. А вы не подскажете? Можете его телефон дать? Конечно. Держите. Спасибо. До свидания. До свидания. Алло. Алло. А, так, здорово, это Сэм Стоун, помнишь, в Египте? Который завалил, и мы... О, Сэм Стоун, здорово! Да. Кстати, у нас... Я рад, что вы выжили. Но артефакт теперь находится в музее Каире. Вы, главное, мы смогли достать артефакт. А, в Каире он находится? Да. Но... А, а, подождите. А, а, так. Эй, ребят, я не могу разговаривать на... А, подождите, так, давайте увидимся. Мне надо вам передать одну вещь, кстати. Какую вещь? Я вам скажу. Ну хорошо. Приезжайте в Каир, улица Клаймбаренкина. Хорошо. Ай, блин. Улица Клаймбаренкина. Блин, так какой-то странный стал. Призрак сказал, что надо артефакт вернуть в бездну. И как мы это сделаем? Я не знаю. Мы в будущем были, и нам сказали, что надо обязательно ТК уничтожить. Пока не зашло слишком далеко. Блин, ну это ведь пиздец полный. Я согласен, это полный пиздец. Ах... Ладно, нам ничего не остается, как туда идти. В ТЭКО. Понятно. Тем временем, в Каире. Спустя 6 часов. Где он? Да не знаю. О, ребят, здорово! Кстати, завтра выдвигаемся новая экспедиция. А... Артефакт можно посмотреть? Конечно. А он находится в музее. Ага. Меня, кстати, сделали новой главой экспедиции. О, поздравляю так. Но я могу сказать, что этот артефакт надо я возьму с собой. Зачем? Но, чтобы сделать отличный ритуал, ребята, это будет круто. Новая экспедиция, где этот артефакт надо оставить Так, а зачем его убрать, если он а, в музее? Вы просто ничего не понимаете. Вы все равно будете с, с, а, просто сопровождать меня. Вам хорошо заплатят. Вы, главное, выжили. Это отлично понятно так что завтра в 9.00 утра встречаемся вон там машина будет ждать едем на экспедицию хорошо ну до завтра надеюсь что вы придете мне вам надо много чего рассказать давай так Зачем ему брать артефакт? Я не знаю, для чего ему это нужно. Нам нужно его забрать. Тоже и отнести, как сказал нам призрак. Это, конечно, шиза, но я не знаю, как мы это сделаем. Он хочет... Ты слышал призрака? Он хочет кинуть в бездну. Или куда-то там, и чтобы все монстры вылезли. Он знает что-то об этом. Согласен, значит, надо что-то припринять. Да мы вообще-вообще спецназ. Зачем нам это все? Ты видел, как будет. А мне это не нужно. И тебе тоже. Согласен с того. Ну что, по брепсе? пока рано пить брэпси. Будем ждать завтрашнего утра. А поспать? Поспим. На лавочке? А что еще делать? У тебя есть другое предложение? Сэм Стоун и Ара начали спать, засыпая на лавочке. В Каире. В Каире несколько часов время на часах 8 часов 29 минут эй вставай все надо уже встречаться с, с этим таком давайте залезайте машины вот он артефакт видели его его отличный чем чемодан его кладут Вот, пойдем на новые раскопки. Артефакт я с собой взял, мало что. Может, там будет что-то интересное. А, хорошо. Кстати, вам вот новое оружие. Ага. Так, все, мы приехали. Давайте, давайте, все по местам. Подождите, а мы опять в то же место спускаемся? Ну да. Где все засыпало, только с другой стороны. Там раскопали определенную тему, и вы, кстати, будете спускаться там, где приблизительно вас и потеряли. Только нигде лифт засыпало, немножко дальше. А как вы там раскопали? Ну, специальной машины. Мы, кстати, вас еще искали. Мы все-таки решили поискать, но не нашли. Но до лифтов дошли. То есть спустя месяц, если вы сидели около лифтов, ну, наверное, мы вас... Нашли бы уже мёртвыми, но нашли бы. Ладно, спускаемся. Всё, осредотачиваемся. У нас уже поумнее всё. Смотрите, датчики движения, если какие-то монстры пойдут и так далее. У нас есть спецназ по ту сторону и по эту. Вы двоём защищаете меня. Я артефакт в несу. а а Так, да, Америка будет уничтожена. Что? А я имею в виду, что ты хочешь сделать? Я хочу открыть сверхновое. Все, что человечество не знало, мы узнаем. Ты спустился сюда с 50 людьми, в том числе и археологи. И ты хочешь найти еще больше? Да. Понятно. Ара, слышал? Сказочный долб... Ну да, это факт. А что вы говорите? Нет, так, нормально все. Все хорошо. Так, ну что, теперь... И... Теперь надо нам дальше идти. Ты помнишь, что говорил призрак? Да, надо нам взять артефакт и кинуть его в бездну. А он что хочет сделать? А он хочет наоборот сделать так, чтобы еще больше открылось и вылезли все монстры. Но этого еще не знает. Наверное. И вот мы здесь собрались. Вот оно. Мы здесь не были. Да, Сэм, мы здесь не были с тобой. а Вот оно. Древние руины подземного кладбища. Вечность. И вот за этими руинами находится то, что надо открыть с помощью этого артефакта. Ах, бля. Не нравится мне это. И вот сейчас мы этот артефакт кладем на специальную тему, где предназначен он должен быть. Тун. Приготовили все оружие на ворота. Артефакт стоял на определенном стенде, поставили. Он прокрутился в два раза. Ворота начали открываться. Из ворот начали выходить монстры. О, огонь! Монстры валили так много, что... Не успевали перезаряжать и стрелять. Ара! Да, Сэм! Бери артефакт! Зачем? Бери его нахуй! Ара взял артефакт и положил его в рюкзак, при этом одев рюкзак себе за спину. Сэм Стоун прикрывался, и мы бежали изо всех сил от этой команды и от ТЭКа, вот, от ТЭКа, ворота начали закрываться, карты, артефакт уже взяли, монстры начали нападать на людей с автоматами и <coughs> их жрать, сам ТЭК, конечно, убежал, «Вернитесь, придурки! Вы предатели!» Теперь надо найти эту тему, куда его сбросить. Я не знаю, у нас и оружия не осталось. Мы шли долго, по опять же, по этим туннелям и наткнулись на этот же храм, где мы уже были. Вот же он, Да. Вот он точно. Эй, стой, блядь! Пфф, пфф, ара! Пфф, пфф, пфф, Тварь, блядь, так! Ара! Ара! Ага, так этот? Я его прострелил. Ар, мы еще с тобой не умирай мы еще с тобой это собаку твою посмотрим сэм ты хороший солдат и сержант я капитан уже давно а тем более на тебе фотография моей жены. Правда красиво? Да. Да. Передай, пожалуйста, ей. Скажи, что я сражался, как мог. Да нет, ты выживешь. Самое главное, что Сэм Ты действительно хороший друг, хороший человек. Да нет, Ара, ты выживешь. Давай, хватит дурака валять. Я понимаю. Тебе осталось отнести артефакт. И мы с тобой... «Ара! Нет! А, несправедливо! Я взял артефакт Ара и оставил на полу, прислонив его к стенке туннеля и пошел артефакт, заходя в храм». Храм был в центре, большой, очень большой, похож на колодец, и темнота внизу. Как сказал призрак, надо было скинуть туда артефакт. Я, держав двумя руками, скинул его туда. Как сказал призрак, что все это прекратится. Ну наконец-то. Были слышны слышные какие-то визги из этого колодца. Голоса. У-у-у. я начал уходить оттуда я начал идти дальше и выбираться спасательная команда меня нашла но уже не т.к. спасательная команда так был убит я его убил мы поднимались на поверхности я Думал, что это все уже позади. Аро остался там. Наверное, так и должно было быть. Но, поднявшись на поверхность, а я... Пришел в чувство... И выспался. После этого я поехал в аэропорт и долетел до США. Я не полетел домой, а полетел в Флориду, потому что именно там у него у Ары были родственники. Постучал в дверь, открыл его отец. «Да, здравствуйте. Здравствуйте, я капитан Сэм Стоун. А, можно войти?» «Конечно, заходите. Я соболезную, но нам уже сказали, кто. Да приходил один майор. А вы кто?» А его командир. Он вам передал это. Как он погиб? Он погиб как настоящий солдат. Надеюсь, он был сильным? Да. Это фотография вам. И... До свидания. «Может, чайку с Эмстоун?» «Да нет, спасибо. Хорошего вечера». «Ну, как хотите, до свидания». Подъехав машина мужик на пикапе говорит, «Вас подвезти им, сэр?» «Да, спасибо». «Куда едете?» Да мне, до ближайшего города большого. Ну вот, как раз я еду по прямой. И как раз с вами поговорим, что, как, чего. Да. А вот, знаете, например, вот у меня собак была. Вот вы говорите, у вашего друга собака есть. А вот у меня тоже была собака, знаете, там она такая-то. Ага. И это было так, что как будто там, э, э, вот, да, понятно. Так что да, и вот такие дела. Я понял. Так что, да и вообще, животные там нормально, можно любить и уважать. Без навечности последствия.